Глава восемнадцатая Приглашение пойти с Романом в клуб Виталина приняла, не раздумывая. Их первый выход в свет. О, да! Вите понравилась идея. Пока она была под надзором людей Багровского, ни о каких клубах не могло идти речи. Вите пару раз удавалось попасть внутрь, и то на пару часов. Она так понимала, что ей давали немного поразвлечься, отвлечься. Все та же пресловутая идея иллюзорности свободы. Ну и ладно. Клуб принадлежал Владу. Когда Вита уточнила, имеет ли Роман к нему отношение, тот пожал плечами. «Официально на мне ресторан», — Влад переписал два дня назад и торговый центр. Пока все. Вита сглотнула и замялась. Ее заминку по-своему расценил Роман. Губастая, на жизнь нам хватит, жестко бросил муж, останавливая машину. И на брюлике тебе тоже. Я не об этом, Рома. Да неужели? Да, не стоит передергивать мои слова. И, черт побери, Багровский, что с тобой случилось, а? Она тоже вспылила. Не хотела, а эмоции выбрались наружу. После свадьбы тебя подменили. Знаешь, складывается впечатление, что как только ты получил доступ к моему телу, все, я, сама я, перестала тебя интересовать. Ты со мной не разговариваешь, не общаешься. Ах, да, милостиво прошу простить, запамятовала. Последнюю неделю ты со мной начал завтракать и допустил до своей спальни. «Прогресс!» — все сказала. Он резко вырулил на парковку, и парень, который в то время стоял рядом с другим авто, лениво куря, отпрыгнул назад, чтобы не попасть под колеса черному монстру Багровского. Вита прикрыла глаза. Прекрасное начало вечера. Роман заглушил двигатель. Дверцы машины оставались заблокированными. Муж повернулся к ней, сверкнул зло глазами, нагнулся и схватил Виту за подбородок, зафиксировав лицо Виты. «Мне не надо говорить, что я тебя дико ревную, губастая. А мне тебя не надо просить обойтись сегодня без скандалов, Багровский». Она не вырывалась, но в ответ также зло сверкнуло глазами. «Сегодня скандалить не будем, если ты будешь послушный». Другого ответа Вита и не ожидала. Двери разблокируй!» Он помог ей выйти из машины, она не сопротивлялась. Последние дни не противилась даже случайным прикосновениям. И несмотря на то, что Багровский все так же пропадал с Владом на работе, занимаясь непонятными для нее делами, она отпустила ситуацию и как-то разом успокоилась. Она и поинтересовалась про владение Романа, чтобы хотя бы призрачно иметь представление, чем он занимается. Они так и не поговорили, не смогли. Вроде бы и поутихли эмоции, и между ними восстановилось хрупкое перемирие. Они словно молча пришли к некому нейтралитету, радоваться пока нечему, но Вита вздохнула с облегчением. Она готова была двигаться дальше. Поход в клуб рассматривался именно как шаг к новому витку. Они побудут вместе, она впервые увидит Романа в его среде, узнает лучше. Зачем ей это надо, если ранее она даже думать о Роме не могла? Все меняется, она тоже, ее отношение к мужу. Если бы кто ей сказал полгода назад, что Багровский будет у нее вызывать что-то иное, кроме ненависти, она бы даже смеяться не стала, промолчала. От одного имени ее воротило и хотелось выть от безысходности и молиться, чтобы пять лет заключения не проходили. Сидя с ним в машине, Вита поймала себя на том, что наслаждается тишиной обычным присутствием рядом. Оказывается, как мало молодой девушке надо для счастья и душевного покоя, чтобы тот, кто волновал, кто перевернул весь твой внутренний мир, был рядом. Да, Роман Багровский умел производить впечатление на девушек и менять мнение о себе. А вот о других девушках лучше не думать, даже не представлять, даже не начинать. Вита заводилась с полуоборота, Неожиданно, но факт. И слова Романа о ревности касались и ее. Клуб ей понравился сразу. Их встретил охранник, учтиво поздоровался и предложил проводить. Роман отказался. «Влад здесь». «Прибыл полчаса назад». «Один?» «Да». «А мы кого-то ждем? У вас встреча?» поинтересовалась Вита, когда они отошли. По казино есть вопросы. «Казино? Но они же под запретом?» «Ну да», — Роман улыбнулся и подмигнул ей. «Поэтому они и привлекают народ. То, что недоступно, имеет другую ценность». Они прошли на второй этаж в вип-зону. Услужливый официант тотчас оказался рядом. «Вито, поужинаем или обойдемся напитками?» «Напитками и легкими закусками». «Что будешь пить?» «Мохито», — Вита, поколебавшись, добавила. «Безалкогольное». «Может, все же выпьешь вина?» «Нет, Рома, голова немного побаливала с утра. Я приняла таблетку, поэтому давай без алкоголя». Рома нахмурился, наклонился к ней и положил руку на ее ладонь. Сжал. «Губастая, если тебе плохо, мы можем уйти сейчас же». «Придем завтра или послезавтра, когда захочешь». От его слов, от взгляда, что ощупывал ее лицо, скользил по лбу, по щекам, задержался на губах, внезапно захотелось плакать, причем навзрыд, громко, как умеют плакать только женщины. Шум музыки, голоса отошли на задний план». Забота Романа проникала в самое сердце, больно била, телебила, выворачивала наизнанку. Как может в этом мужчине сочетаться несочетаемое? Как он может одновременно бесить ее, раздражать своей вспыльчивостью, импульсивностью и говорить вещи, от которых теряешь голову, и хочется безоговорочно верить в его заботу, в его чувства? Вита мотнула головой, прогоняя на вождение. «Останемся. Я хочу немного развеяться. Знаешь, сколько раз я пыталась попасть в клуб, а твои люди...» — она не договорила. Рома, откинувшись на кожаный диван и вытянув по спинке руки, горько усмехнулся. «Знаю». «Тебе обо мне все докладывали, да?» «Все». «Зачем, Рома?» «Хороший вопрос, Виталина». «Правильный!» «Ну так ответь на него, черт побери!» — вспылила она. Несмотря на яркий, порой режущий свет, Вита увидела, как недовольство снова заполнило глаза мужа. «Не кричи на меня, губастая!» Он хотел продолжить, зазвонил телефон. Рома достал его из кармана, посмотрел на дисплей, потом перевел взгляд на Виту. «Я на минутку!» Она кивнула. Вита спокойно, что же так штормит-то, вспыхивает на ерунде, нервничает. Она, собираясь, дала себе обещание вечер провести хорошо, веселясь и узнавая Романа. Им надо налаживать семейную жизнь. Принесли напитки и закуски. Роман все же заказал себе вина. Приходило время, муж не возвращался. Может, что-то случилось? Вита закусила нижнюю губу. «Нет, однозначно, сегодня не ее вечер». Это было понятно изначально, как только они начали конфликтовать. Вздохнув, Вита пригубила мохито. «Хорошо, что к ней никто не подсаживался». Ставя бокал на столик, Вита огляделась и застыла током пораженная. «Ее, Рома, ее!» стоял и мило беседовал с длинноногой брюнеткой в ультракоротком платье. Одно движение, и удивиться задерется под дол, обнажаться булки. На то и весь расчет. Привлечь телом внимание, найти себе партнера на ночь, а может и спонсора. Красивая, яркая, умеющая себя подать девица. У Виты что-то лопнуло в груди. Боль полоснула не щадя. И сразу же накатила ярость, не просто злость, а куда более сильные чувства. «Значит, она сидит дома, а он... А он!» Вита стремительно поднялась, опрокинув бокал. Некрасивая лужица разрослась на идеально белой скатерти. Вита не видела никого и ничего, кроме тех двоих. Ей бы остыть, остановиться, оглядеться и увидеть, что Рома держит дистанцию. Но куда там? Виту понесло, как и любую девушку, попавшую в ядовитую сеть ревности. «Мило беседуйте», — прокомментировала она, останавливаясь рядом и глядя только на Романа. Клубная шалашовка ее не интересовала. Только этот предатель. «Зачем привел ее в клуб?» чтобы показать, что есть охочие дамы и до него, вернее, не так, что есть, она даже не сомневалась, а он. Она заводила себя намеренно, чтобы эмоции били через край. Вита, он, казалось, даже удивился. Роман повернулся к ней в полуоборота, Относительно спокойное лицо, красивое. «Господи, какое же красивое!» «Идиот!» — прошипела Вита и толкнула Романа в плечо. Ее толчок ему, как мертвому припарка, но она не желала сдерживаться. «Вот с ней и проводи вечер!» Вита не ожидала от себя ничего подобного. Перед глазами возникла пелена из гнева и удушающей обиды. Видеть рядом с Ромой другую оказалось невыносимо. Она, задев плечом брюнетку, которая демонстративно громко ойкнула, явно рассчитывая на привлечение внимания и дальнейшие заботы, прошла дальше, не разбирая дороги. Прочь, дурная затея. Шла, не разбирая дороги. Удары сердца грохотали в ушах, кровь прилинула к вискам, где отдавалась нервной пульсацией. По логике, в VIP-зале должны находиться и такие же комнаты для уединения. Девочки рассказывали, ей бы минуту тишины прийти в себя, побыть одной. Виталина, ее кто-то окликнул, и она ускорила шаг. В шуме музыки не удалось опознать голос говорившего, да и не важно кто, лишь бы не роман, но, кажется, и не он. И правда, зачем? Вита увидела дверь и толкнула ее, не подумав, что может кому-то помешать. На удивление дверь легко поддалась. Вита влетела в комнату и сразу же к бильярдному столу. Уперлась в него руками, пытаясь отдышаться. Не бежала вроде бы, а дыхание сбилось и жгло в груди. Найдя опору в виде стола, Вита приказала себе успокоиться. Да и убрав шум от музыки, дышать, как ни странно, стало легче. Она услышала, как дверь за ней снова открылась, не спеша. В комнату кто-то входил. Вита напряглась, сжала край стола с такой силой, что костяшки на пальцах побелели. Взгляд зацепился за обручальное кольцо. «Ну, здравствуй, племянница! Наконец-то твой цербер тебя оставил!» Голос почти незнакомый, чужой. И сразу же за ним следом еще один мужской раздался. «Ну, здравствуй, родственничек, пропавший или пропащий!»